Глава тридцать Папа. Ляна, Проходите, девочки, не стесняйтесь. Отец показывает рукой на просторную прихожую загородного дома. Я цепляюсь одной рукой за свой чемодан на колесиках, другой за тоненькие пальчики Аленки. Неверящим взглядом смотрю на этого высокого статного пятидесятилетнего мужчину, который приглашает нас в свое жилище. И до сих пор не верю, что он правду мой отец честно сказать когда он подошел ко мне там на улице я была в шоке ни на грош не поверила сообщила что мой отец погиб а он пусть дурит голову кому-нибудь еще и тогда он рассказал мне что он нанял группу людей чтобы меня разыскать пытался со мной связаться через адвоката хотел чтобы было официальное представление а я послала законника подальше я действительно вспомнила тот самый телефонный звонок Оказалось, отец уже некоторое время за мной наблюдал, и вот вчера решил проявиться. «Почему именно сейчас?» — спросил я его тогда. И тут он мне сказал. «Ты такая грустная, сердце не выдержала». Пригласил в кафе выпить кофе, поговорить. После похода в банк за кабальным кредитом я была в полном раздрае. Пошла за Владимиром Градовым скорее на автомате, нежели из-за какого-то там любопытства но там, за уютным столиком в кафе, он обрушил на меня целую лавину сведений. Показал фото себя моей мамы, когда она еще была совсем молодой, потом поведал, как мама предпочла ему моего папу, как молила его на коленях отпустить ситуацию, дать ей растить ребенка с любимым мужчиной, не лезть в их жизнь. Отцу это было как серпом по причинному месту, но он отступил фактически отказался от права присутствовать в жизни собственного ребенка, А я сидела там в кафе и не понимала, как мама могла решить за меня, что биологический отец мне никто и нафиг не нужен. У меня нет претензий к своему отчиму, которого по сей день считаю настоящим отцом. Он был хороший, добрый и очень заботливый. К тому же я была единственным ребенком, меня любили, баловали, Все же я бы хотела знать своего биологического родителя. «В те годы я уехал в Штаты на ПМЖ», — сообщил мне отец. «Долгое время получала твоей матери письма с фото тебя маленькой. Такой у нас был договор. Потом послания прекратились, и я...» «Что ж ты только сейчас проявился?» — спросил я его с обидой. «Что ж, не стал выяснять, почему мама прекратила тебе писать?» Ведь мне было понятно, что фото прекратились в связи со смертью мамы. «Я просто не хотел лезть в вашу жизнь», — объяснил отец. «Однако теперь, когда прошли годы, решил взглянуть хоть одним глазком, узнать, как у тебя дела». «Как у тебя дела, Лиан?» «Спасибо, хреново. Одолжи шесть миллионов, пап». Я пошутила. У меня не было никаких ожиданий от этой просьбы. Я лишь хотела... Даже не знаю чего. Уесть его за годы молчания? За все то время, когда его не было рядом, а мне так нужен был живой родитель, который бы поддержал? Ведь это так просто. Хоп! И появился в жизни взрослого ребенка, когда за плечами уже все. Садик, школа, университет, свадьба и даже развод. Как ты справляешься, дочка? А вот хреново справляюсь. Точнее, никак. Мне хотелось вывалить это все на него, накричать. Я готова была послать его подальше со всеми этими его благими намерениями». Слова вертелись на языке. Каково же было мое удивление, когда он попросту предложил поехать в банк и снять эти деньги. Без условий, без каких-либо ожиданий с его стороны. «Я не знаю, можно ли купить дочернюю любовь деньгами». Но у меня вызвало бесконечное уважение то его желание меня поддержать. И я позволила ему это сделать. Поддержать меня материально в один из самых непростых дней моей жизни. Подробно рассказала, зачем мне нужны эти деньги, в какую ситуацию попала и кому их хочу отдать. Отец долго ругался, однако в помощи не отказал. Той же ночью я вернулась в квартиру Назара, собрала вещи и оставила деньги. А на следующий день мы решили перебраться к отцу. Частично, чтобы бывший муж окончательно оставил в покое, частично... Да что там? В главной мере, чтобы Назар меня тут не достал. Что-то подсказывает, что ему не понравится потеря девочки для битья. Ведь ему так вкусно было надо мной издеваться. Отец хочет защитить меня от этого человека, поэтому и предложил какое-то время пожить в его новом доме. Также хотел побольше пообщаться с внучкой и со мной, помочь заново встать на ноги, по-отечески поддержать. И вот мы с Аленкой в его загородном доме. — Как тут здорово! — верещит от счастья моя дочурка. — А ты правда, дедушка? — он смеется. — Правда?